Душа нечисти. Не зря говорят, что в Хэллоуин среди людей бродит всякая нечисть. В кофейню с самого утра заходят то мошенники с двумя тысячами дублей, то оригиналы из двух перечисленных объемов, н а з ы в а ю щ и й третий, то любители пощупать каждую конфету, чтобы потом ни одну не купить. «Все люди разные», — напоминает себе Лена. Кто-то в облаках витает, а кто-то выбирает еду исключительно на ощупь. Ты тоже не идеальная. Но всё равно раздражённо вздыхает и комкает чеки, чтобы успокоиться. К счастью, нормальные гости тоже есть. Постоянницы из бизнес-центра, которые в день зарплаты неизменно угощают шоколадками, улыбчивые парни е из цветочного киоска, дедушка с чихуахуа в костюме оленя, И еще немало тех, кто давно берет, как обычно, или заглядывает впервые, но при этом не хамит и внимательно читает меню. Благодаря им Лена и держится, но к вечеру все равно чувствует себя выжатой и раздавленной, будто проваренная кофейная таблетка, которой одна дорога в мусорку. Погода еще дурная, то снег, то солнце, то снова снег. и обезболивающее не помогает вытащить из висков забитые туда гвозди. Как тут работать? Сейчас бы домой, лежать в кровати в обнимку с корицей. Вместо этого приходится подпирать кулаком невыносимо тяжелую голову и надеяться, что, как обычно, по вечерам гостей толком не будет. Стоит об этом подумать, как над дверью звенит колокольчик. «Закон подлости, чтоб его!» Выпрямившись, Лена хмурится. «Обещал ведь, что после разговора больше не заглянет». А Вик, стоящий на пороге, виновато разводит руками. «Как уважающая себя нечисть, я не мог не зайти Самайн, чтобы помотать тебе нервы. Но если ты категорически против, я сейчас же уйду». «Оставайся», — вздыхает Лена. «Мне уже так нервы вымотали, что ты хуже не сделаешь». Да и как там говорят, мириться лучше со знакомым злом. Вик приподнимает брови, но ничего не спрашивает. Какой тактичный. Долго изучает меню, так что Лена успевает тысячу раз поправить баночки с чаем, стопки крышек и терминал. И, наконец, просит с улыбкой. Можно мне кофе, черный, как моя душа? Будь это другой гость, Лена бы мысленно закатила глаза и пробила эспрессо или латте, под настроение, а тут не удерживается. «Какао с маршмеллоу подойдет?» «Если оно будет черным, как моя душа, то вполне», — невозмутимо отвечает Вик. «И даже оставляет номер телефона. Наверняка с намеком. Звони, мол, если захочешь быть сожранной. А может, просто потому, что решил стать постоянным гостем». Как сделать какао достаточно черным, Лена понятия не имеет. Готовит самое обычное, щедро сдобренное маршмеллоу. Бормочет под нос. «Вот так я вижу твою душу, страшное а хтоническое чудовище!» «Не оскорбится ь л е Вик?» «Впрочем, хотел бы, оскорбился бы сразу». «Какао с маршмеллоу, черное, как твоя душа!» объявляет Лена, выставляя стакан на стойку. Вик, с интересом принюхавшись, делает глоток и заключает. «А похоже! Я посижу тут, ладно?» Он кивает в дальний угол. «Сиди, где хочешь», — пожимает плечами Лена. Дождавшись, когда он отойдет, ополаскивает посуду и утыкается в телефон, чтобы не трястись. И откуда взялись силы на страх? Вдруг Вик снова заведет разговор о страшных чудесах. Вдруг примется расспрашивать, что Лена решила насчет съедения. И как тут не выставить себя дурой, которой и хочется, и колется? Но Вик сидит тихо, лишь иногда о т п и в а е т из стаканчика, и Лена постепенно расслабляется. Предположим, сегодня он самый обычный гость, который пришел выпить какао, не более того. Вот и чудно. В будние вечера все спешат домой, им не до кофе. Если бы еще те немногие, кто все-таки решает взять кофе, вели себя исключительно приятно и вежливо, работа была бы раем. Но очередной гость оглядывается так хмуро, что Лена украдкой вздыхает. Сил не хватает даже на тёплую улыбку, куда уж поправлять настроение. Но она попытается, если гость пойдёт навстречу. Идти навстречу гость не торопится, бурчит. Кофе. Лена прикусывает кончики языка. Началось. «Какой для вас?» Гость одаривает тяжёлым взглядом. Можно подумать, в каждого бариста по умолчанию вшита способность читать мысли, а Лена, этакая нахалка, заставляет его говорить. «Капучино!» «Какого объема?» «А какие есть?» «Ну, конечно, нам же так сложно прочитать, а потом заказывать». В лучшем состоянии Лена улыбнулась бы так тепло, что растопила бы любое заледеневшее сердце. Но, спасибо дурной погоде и всякой нечисти, Сейчас она только указывает на стену с огромными буквами. Вот здесь меню все написано. «А вам что, лень сказать?» Ссориться не хочется, и Лена натягивает улыбку. «Понимаете, визуальная информация воспринимается лучше аудиальной. «Девушка!» — гость грохает кулаком по стойке. «Что вы мне мозги парите? Дайте кофе!» «Так какой?» «И объемы перечислите». «Я сюда что, читать пришел?» Глазам подступают слезы. «Ну давай, разрыдайся еще, будто новичок. Двойка тебе за разруливание конфликтов и за вежливость тоже двойка». Лена не замечает, в какой момент за спиной у г о с т и появляется мрачный Вик. И не просто появляется. Кладет на плечо, нет, не руку, бледную тень руки, сквозь которую проступает звериная лапа. «Добрый вечер, уважаемый!» Гость, оглянувшись, брезгливо сбрасывает руку Вика с плеча. «Чего надо?» «Вы знаете, с какого времени работает эта кофейня?» Вкратчиво интересуется Вик, и тон у него такой холодный, что у Лены сводит не из живота. «Понятия не имею. Чего пристал?» «Кофейня работает с восьми, как ни в чем не бывало, продолжает Вик», Но все бледнее и бледнее его человеческий облик, и все ярче шакалье морда. Сейчас шесть. Эта девочка на ногах больше десяти часов. Знаете, как она устала? Гость издает смешок. Так выбирала бы другую работу. А то выбрать выбрала, а делать ничего не хочет, только жалуется. «Ничего не хочет, говорите?» — прищуривается Вик. «А может...» Это вы не хотите проявить банальное уважение? Например, взять и прочитать меню, прежде чем заказывать? «А почему я?» — гость бросает взгляд на Вика и, поперхнувшись, замолкает. о с т р о з у б а е ш е с т и л а п а е ч у д и щ е за бледным человеческим силуэтом — вот что Лена видит вместо Вика. Что видно гостю, наверняка обычному человеку она понятия не имеет. но на его месте давно провалилась бы сквозь землю или хотя бы сбежала из кофейни. «Потому что это ты хочешь кофе», — ухмыляется Вик. «Так что будь добр, постарайся вспомнить начальную школу и прочитать меню. Это не так сложно, как тебе кажется». «Я лучше пойду», — бормочет гость и, не переставая таращиться, пятится к выходу. Не сразу разобравшись тянуть или толкать дверь, он, наконец, вываливается наружу и скрывается за углом. А Вик, возвращая себе окончательно человеческий вид, невинно пожимает плечами. «Надо же, какой пугливый!» Лена, уткнувшись в ладони, сдавленно смеется. Задача бариста — не только варить кофе, но и дарить тепло. Но что делать, когда тепла не осталось ни капли, а гость напрашивается на скандал. Где найти силы, чтобы смолчать и вежливо улыбнуться? Лена водит пальцем по кофейной пыли на столешнице, вырисовывая спирали. Грош цена ей, как бариста, раз не умеет таких банальных вещей. А в мыслях-то как себя восхваляла. Ах, дарю тепло словами и улыбкой. А может, надо просто больше отдыхать? Какая э т а смена подряд? Снова пятая? «График-то просто так два на два назвали, правда?» «Эй, ты чего?» — склоняется над к а с с о Вик. «Ну, извини, что я в лес». «Да ты ни при чем, я же сказала», — отмахивается Лена, сметая кофейную пыль на пол. «Просто надо было сразу назвать объемы. Язык бы не отвалился». «Не оправдывайся. Ты не обязана читать меню за него. Но я обязана поддерживать атмосферу. Где это написано?» Лена дёргает плечами. «В должностной инструкции, правда, ничего такого нет, но на словах то и дело повторяли. Вы сердце этого места, от вас зависит, придут ли гости снова. Хотя таким гостям лучше не приходить, ни первый раз, ни второй». «Вот именно», — кивает Вик. «Ты обязана варить кофе, больше ничего». «Кстати, об этом. Сваришь? Любой кофе на твой выбор». «Конечно». Лена с готовностью встает со стула, чтобы не продолжать спор. «Сколько с меня?» «Нисколько. Это за то, что ты прогнал того мужика». «Нет, мы так не договаривались». Вик демонстративно машет телефоном. «Пробивай, давай». Но Лена, не менее демонстративно отвернувшись, наливает в питчер молоко и притворяется, что поглощена г о т о в к о й и ничего не слышит. Как ни странно, Вик не ворчит и не спорит. Широкой ухмылкой забирает стакан, о т п и в а е т прищуривается. «Латто с карамелью? Спасибо». И только обернувшись, Лена понимает, в чем причина его покладистости. «Этот негодяй оставил чаевых чуть ли не больше, чем стоит кофе». «Ну что ты делаешь?» «Вознаграждаю твой труд», — пожимает плечами Вик. «И перестаю мотать нервы, в смысле ухожу». У выхода он подмигивает на прощание. Предложение сожрать еще актуально. И с демоническим хохотом исчезает за дверью. Показав язык, Лена касается теплеющей щеки. Что ж, теперь можно купить какую-нибудь еду по пути домой и не тратить силы на готовку. А значит, до конца этой смены она как-нибудь доживет и больше ни за что не будет перерабатывать.